Глава 15. Лена не заметила, как именно произошло ее превращение в звезду. Она словно уснула однажды вечером, устав от бесконечных репетиций и суровых взглядов Орехова, а на утро проснулась уже знаменитой, утратив при этом возможность удивляться, радоваться или хотя бы просто почувствовать удовлетворение от достигнутого. Поскольку вся ее жизнь оказалась тщательно расписана кем-то посторонним, чужим и безжалостным, заставляющим ее двигаться по неукоснительно заданному маршруту без права хотя бы чуть-чуть замедлить шаг или позволить себе отклонение от установленного кем-то другим графика, ставшего для нее законом и тюрьмой одновременно, строгой меркой ее существования, в которой не осталось места для живых человеческих реакций. Теперь имя Леи Салье звучало везде, проникая в сознание тысяч людей из динамиков машин, приемников в кафе, экранов телевизоров и мобильных телефонов, разливаясь повсюду на уже почти приевшейся мелодии, которую Лена и сама давно перестала воспринимать как нечто, принадлежащее ей, а скорее как посторонний механический шум, утративший для нее любую связь с тем голосом, который когда-то звучал внутри, пробуждая неясную надежду на возможность иной жизни, другой судьбы, где нет места унижению и боли. Она стала героиней глянцевых обложек, безупречно отретушированных, с безжизненным, идеально выставленным светом, подчеркивающим ее выверенную улыбку и тщательно выстроенный образ, холодный, притягательный и абсолютно чужой, поскольку Лена больше не узнавала в этих фотографиях себя, не находила в них ни прежних эмоций, ни того наивного ожидания счастья, которое когда-то заставляло ее верить в возможность иной жизни, способной вытянуть ее из нищеты и бесконечной борьбы за существование, превратив вместо этого в прекрасный и мертвый продукт, тщательно упакованный и выставленный на показ теми, кто извлекал из нее прибыль и удовлетворение собственных амбиций. Каждое утро ее начиналось с четко рассчитанного приезда автомобиля, водитель которого никогда не разговаривал с ней, словно его наняли специально, чтобы не отвлекать звезду от очередного задания. Не давать ей даже малейшей возможности подумать о чем-то, не вписывающемся в строгий распорядок подчиненной воле Орехова, ставшей за последние месяцы единственной движущей силой ее существования. Затонированными стеклами мелькал город, утративший для нее свою прежнюю привлекательность и ставший безликой вереницей декораций, где дома и люди казались не более чем ненастоящими макетами, выстроенными специально для поддержания ее иллюзорной реальности. рядом всегда были люди безликие помощники стилисты гримеры и менеджеры чьи лица сливались в один размытый и равнодушный поток существующий исключительно ради того чтобы лею салье продолжали воспринимать как идеал как образец лишенный изъянов и слабостей которые всегда с нетерпением подмечали журналисты с удовольствием и равнодушной жестокостью задавая ей одни и те же вопросы ответы на которые она давно выучила наизусть произнося их каждый раз без единой ошибки, без запинки, без интонации, способной выдать ее внутреннюю опустошенность и безразличия к тому, о чем ей приходилось говорить снова и снова, повторяя фразы, ставшие механическими. И улыбающийся так, будто кто-то невидимый за кадром дергал ее за ниточки, превращая в куклу, обязанную всегда выглядеть счастливой и успешной. Съемки клипов сменялись фотосессиями, те бесконечными интервью и репетициями. И этот нескончаемый круг, который она уже не могла прервать и из которого не было возможности выйти, постепенно превращал Лену в идеальный механизм, лишённый способности переживать, чувствовать и сомневаться. Существующий исключительно ради того, чтобы работать безупречно и приносить пользу, которую от нее требовали те, кто управлял ее судьбой. Не спрашивая, чего она хочет и о чем мечтает, не оставляя ей даже малейшего шанса вспомнить о том, кем она была когда-то, прежде чем попала в эту выстроенную до мелочей ловушку, ставшую ее жизнью и ее проклятием. С каждым днем она все отчетливее понимала, что ее личность растворяется исчезает, растворяясь в образе Леи, которую так любили и ненавидели, превозносили и осуждали, восхищались и критиковали, не подозревая о том. что настоящая Лена уже давно перестала существовать, оставшись лишь в воспоминаниях и редких снах, из которых девушка просыпалась с тяжелым чувством необратимой утраты чего-то важного и неуловимого, не поддающегося восстановлению и тем более возвращению назад. Орехов контролировал ее, не проявляя открытой жестокости, но именно это холодное, выверенное, почти безразличное отношение к ней как инструменту, не требующему человеческого внимания, превращало его присутствие в ее жизни в нечто по-настоящему страшное и неотвратимое, потому что он не давал ей забыть, кто на самом деле управлял ее успехом, кто обладал властью сделать ее звездой и кто мог лишить ее всего, просто щелкнув пальцами, словно она была не живым человеком. а вещью, которую можно заменить или выбросить, если она перестанет приносить нужный результат. Лена больше не спорила, не сопротивлялась, не пыталась понять, почему это происходит именно с ней, и в какой-то момент даже перестала задаваться вопросом, действительно ли это было то, к чему она стремилась. Соглашаясь с мыслью, что ее нынешняя жизнь, этот искусственно созданный успех и идеальное существование – были единственной возможной реальностью из которой она уже не могла и не хотела вырваться потому что иного пути для нее уже не существовало не могло быть и единственным что ей оставалось было послушание и принятие правил установленных теми кто уже давно лишил ее выбора и права думать что ей на самом деле хочется она не чувствовала ни радости ни удовлетворения ни восторга от собственной популярности потому что знала что все что происходило вокруг не было результатом ее собственных усилий или желаний, а стало лишь следствием хорошо продуманного чужого плана, где ей отвели роль успешной и знаменитой, но абсолютно бездушной исполнительницы, чей талант и внешность были не более чем удобными инструментами для тех, кто получал от ее успеха настоящую выгоду, кто знал, что может в любой момент заменить ее кем-то другим, таким же красивым и безупречным, с таким же поставленным голосом и механическими движениями, превратив ее существование в бесконечную, выверенную, безжалостную игру, где она была обречена проиграть саму себя и в конце концов окончательно забыть, кем когда-то была. Зал, переполненный до последнего кресла, гудел и вибрировал от ожидания. Дыхание сотен и тысяч людей слились в единый общий вздох, нетерпеливый и тревожный одновременно, заполняя пространство особой, почти ощутимой физической энергией, пропитывающий воздух до предела и заставляющий сердце биться чаще, чем обычно, от внезапного осознания того, как мало значил для каждого здесь присутствующего этот миг, эта сцена, эти несколько часов, ради которых сюда пришли люди самых разных возрастов, взглядов и судеб, объединенные только одним, ее именем, теперь звучащим со всех сторон, раскатывающимся по залу громом и эхом. Лея, Лея! Ожидание взрывалось аплодисментами, выкриками и свистом, набирая силу и тяжесть, подобно неукротимому океану, которому не терпится обрушить свои волны на берег. Но в этот миг ее еще не было там, на залитой светом прожекторов сцене, среди прожигающих яркостью лучей, пересекающихся в воздухе и сливающихся в ослепительную точку, предназначенную только для нее. Лена стояла за кулисами в полутьме, сливаясь с декорациями, пока костюмеры проверяли в последний раз ее платье и поправляли волосы, уже лежавшие безупречно ровными прядями, но они продолжали разглаживать невидимые складки и поправлять несуществующие недостатки, чтобы не упустить ни малейшей детали, способной помешать ее безупречному появлению перед жадной и беснующейся публикой. Она знала, что должна ощущать волнение, радость, трепет, возбуждение, но вместо этого чувствовала лишь тихую и ровную пустоту, гулкое безразличие ко всему происходящему вокруг, как если бы вместе со светом, ослепляющим ее сейчас, исчезли и все ее эмоции, оставив лишь безжизненную оболочку, тело, послушно исполняющее давно выученные движения и жесты, слова и улыбки, Все то, что требовали от нее десятки и сотни раз на репетициях, превращая ее в идеально отточенный механизм, способный вызывать восторг, но не способный испытать его самостоятельно. Наконец зазвучала музыка, мягко, но настойчиво выплывающая из колонок, и свет рампы, выхватив ее фигуру, ослепил глаза, заставив машинально сделать шаг вперед и выйти на середину сцены. Зал мгновенно отреагировал громким и единогласным криком, способным оглушить и подавить кого угодно, но Лена не вздрогнула, не ускорила шаг, не изменила выражение лица, лишь механически улыбнулась, автоматически поднимая руку в приветствие и делая первые движения по отработанной схеме, где каждое ее действие было расписано заранее, просчитано и отрепетировано до последнего вздоха. Тысячи глаз с восторгом и восхищением следили за каждым ее жестом, ловили каждое ее движение, каждое слово, пропетая так, будто в нем была заключена вся ее душа и все ее чувства, которых на самом деле давно уже не осталось. Толпа, словно заведенная, бесновалась, выкрикивала ее имя, пела вместе с ней, подхватывая каждое слово, каждым вздохом, каждым жестом подтверждая ее успех, оглушительный и абсолютный. в котором не было и не могло быть сомнений. Однако Лена не испытывала ничего. Она смотрела на лица зрителей, различая в их глазах восхищение, преданность и восторг, но видела только размытые силуэты, которые сливались в безликую толпу, безымянную и единую массу людей, неспособную увидеть ее настоящую, скрытую за тщательно выстроенным образом, за безупречным макияжем и идеальной прической. за выученной улыбкой и холодной уверенностью движений. Лена была здесь и одновременно не была, наблюдая за всем со стороны, будто из далекой точки вне собственного тела, не чувствуя никакой связи с происходящим, осознавая только одно. Она справляется безупречно, без единой ошибки, именно так, как этого и хотели Орехов и его команда. Каждая нота звучала в точности так, как и было задумано. Каждое слово было идеально четким и понятным, Каждое движение точно выверено, словно кто-то, заранее рассчитавший ее действия, теперь следил за ней со стороны, удовлетворенно отмечая их абсолютную точность и соответствие ожиданиям. И когда она завершила первую песню, зал взорвался оглушительным восторгом, аплодисментами и криками, которые долго не стихали, заполняя пространство концертного зала настолько плотным и оглушительным шумом, что ей на мгновение показалось, будто стены не выдержат и рухнут, похоронив ее под обломками восторга и чужих эмоций, не способных дотянуться до ее собственного сердца. Она чуть заметно кивнула в знак благодарности, улыбнулась, идеально выдержав паузу, и снова начала петь, погружаясь в механическое повторение песни, с каждым куплетом все отчетливее, чувствуя собственную отстраненность и пустоту, охватившие ее изнутри с такой силой, что уже не было даже желания сопротивляться или задавать себе вопросы о том, почему она не может испытывать то, что сейчас испытывают тысячи людей вокруг нее. Когда последняя нота стихла, зал взорвался аплодисментами с новой силой. Но и теперь Лена ощущала лишь глухое и равнодушное безразличие. Она слегка наклонила голову в благодарном жесте, заученном и бесконечно повторенном ранее, и медленно, плавно ушла со сцены. все так же идеально контролируя каждое свое движение. За кулисами ее уже ждал Леонид. Он стоял спокойно и ровно, без улыбки, без восторга в глазах, без намека на одобрение или разочарование, холодный и непроницаемый, словно результат этого вечера был ему известен заранее и никак не мог его удивить или хотя бы немного тронуть. — Ты сделала ровно то, чего от тебя ждали, Лена. произнес он, глядя ей прямо в глаза, с той же отстраненностью, с какой смотрел бы на дорогой, на неодушевленный предмет. Именно так и должно было быть. Хорошая работа. Эти слова, сказанные тихо и равнодушно, ударили больнее, чем все предыдущие дни и месяцы, окончательно подтверждая, что сегодняшний оглушительный успех не принадлежит ей самой, и что она всего лишь совершенный, но абсолютно пустой механизм. работающий по чужой воле и по чужим контролям, не имеющий права на собственные эмоции и чувства, давно уже ставшие роскошью, недоступной для нее. Когда шум аплодисментов после ее очередного выхода на сцену затих, растворившись в гулкой тишине за закрытыми дверями гримерки, Лена тяжело опустилась в кресло перед зеркалом, не замечая в отражении ничего, кроме безразличного взгляда женщины, которой она теперь являлась для окружающих, но которая давно перестала быть ею самой, превратившись в красивую и бездушную оболочку, украшенную ровным слоем косметики и дорогостоящим платьем, не отражающим ни ее характера, ни состояния души, не имевшим ничего общего с той Леной, которая когда-то мечтала о простой человеческой жизни, о любви, свободе и праве быть собой. Глубокий механический вздох, вырвавшийся у нее из груди, не принес облегчения. Наоборот, он лишь подчеркнул ее окончательную внутреннюю пустоту, от которой теперь уже было невозможно избавиться. В дверь постучали, тихо и робко, словно боялись потревожить ее мнимый покой. И прежде чем Лена успела отреагировать, внутрь заглянула молодая ассистентка Орехова, девушка с неизменно вежливым лицом и равнодушным взглядом, который становился живым и заинтересованным только при обращении к начальству или коллегам, но никогда не к самой Лене. — Там кто-то очень жаждет вас увидеть, — негромко произнесла она, осторожно подбирая слова, словно уже заранее оправдываясь за то, что осмелилась потревожить ее отдых. — Один поклонник. Он ждет уже полчаса. Что ответить? Лена машинально кивнула, не испытывая желания разговаривать или видеть кого-либо. Но привычка подчиняться чужим ожиданиям, давно ставшая ее второй натурой, не позволила ей отказать. она слегка выпрямилась в кресле поправила волосы автоматически проверяя безупречность образа и коротко произнесла пусть зайдет когда дверь гримерки снова открылась на пороге появился парень совсем еще молодой едва перешагнувший порог совершеннолетия высокий чуть сутулый в мешковатом явно неподходящем по размеру пиджаке надетом поверх обычной серой футболки. он неловко держал в руках небольшой букет бледных роз явно купленный в попыхах и в смущении, а на лице его отражалась та искренняя, почти наивная восторженность, которой Лена не видела уже давно. Он был худощавым и светловолосым, с чуть длинноватыми, падающими на лоб волосами, постоянно смахиваемыми неуверенным движением руки, отчего казалось, что парень не просто взволнован, а испытывает острый дискомфорт от самого факта своего присутствия здесь, рядом с ней. «Здравствуйте, Лея!» — произнес он тихо и сбивчиво, сделав шаг вперед и остановившись, словно боясь потревожить пространство между ними. Лена в ответ лишь улыбнулась привычной и отработанной улыбкой, наблюдая, как молодой человек неловко переступает с ноги на ногу, словно собираясь убежать в любой момент, если почувствует, что она не захочет его слушать. «Меня зовут Антон», — добавил он через паузу. В голосе его звучало волнение. смешанная с каким-то почти детским восторгом. «Простите, я понимаю, вы очень устали после выступления, но я не мог уйти, не сказав вам, как много значит ваше творчество лично для меня. Оно... это правда очень важно». Лена поймала себя на том, что эти слова, произнесенные робко и с какой-то искренней и щемящей надеждой на ее понимание, отзываются в ней непонятной болью, которую она уже давно не испытывала, и не ожидала почувствовать вновь. Девушка не сразу ответила, рассматривая поклонника внимательнее, невольно отмечая его худощавое, почти юношеское лицо с простыми, но выразительными чертами. Светлые глаза, полные тревоги и восхищения одновременно, чуть растрепанные короткие русые волосы, судя по всему, взъерошенные от постоянной привычки нервно пропускать сквозь них пальцы. «Спасибо!» Проговорила она, наконец, ровным, профессионально выстроенным голосом, который звучал привычно механически и не выдавал ее внутреннего состояния. Очень приятно слышать такие слова. Он улыбнулся, искренне и неловко, сделав еще один нерешительный шаг вперед, но так и не решившись подойти ближе. «Можно я подарю вам эти цветы? Я понимаю, это глупо, они такие простые. Я не подумал». Он замолчал. Покраснел и растерянно опустил взгляд на розы, так и оставшиеся у него в руках. Лена машинально протянула руку, принимая цветы, и почувствовала, как пальцы поклонника дрогнули при прикосновении к ее руке. Это прикосновение было робким, почти детским, и оно внезапно отозвалось в ней легким, но ощутимым уколом грусти, потому что она ясно осознала, его искренность и восхищение обращены не к ней самой, а к образу Леи Салье, Искусственно созданной и тщательно продуманной кем-то другим женщине, которая не имела ничего общего с настоящей Леной, стоящей сейчас перед этим взволнованным молодым человеком и пытающейся вспомнить, когда она в последний раз чувствовала что-то подобное. — Мне кажется, в ваших песнях есть что-то особенное. Тихо и робко продолжил он, словно чувствуя необходимость оправдать свое присутствие здесь, объяснить, почему он осмелился приблизиться к ней. будто вы говорите именно со мной, понимаете, как будто вы прожили то, что переживаю сейчас я, как будто понимаете меня лучше, чем кто-либо другой. Лена слушала его внимательно, но с каждым словом внутри нее усиливалось странное болезненное чувство отчуждения и горечи, потому что все, сказанное им, казалось абсолютно чуждым, не имеющим к ней отношения. Эти песни были написаны не ею, а командой авторов, прошли через десятки редакций, пока Орехов не утвердил их, и ее голос звучал в них так, как того требовала индустрия, безупречно, красиво, но совершенно безжизненно. «Я рада, если мои песни трогают вас», — ответила она почти автоматически, не ощущая того, что говорит, и не замечая, как пусто и равнодушно звучит ее голос. «Простите», — он замялся, снова робко взглянув на нее, — Я хотел бы попросить автограф, если вам не трудно. Для меня это очень важно. Лена взяла предложенный им маленький блокнот и ручку, которую он с трудом достал из кармана своего нелепого пиджака, открыла чистую страницу и быстро написала свое сценическое имя, испытывая при этом тяжесть в пальцах и странное чувство, будто расписывалось за кого-то другого. Вернув блокнот обратно, Она посмотрела на него и вдруг тихо спросила, сама не ожидая собственных слов. «А почему вы решили прийти именно ко мне? Зачем вам это?» Он смутился, но затем, собравшись силами, ответил серьезно, глядя ей прямо в глаза. «Вы вдохновляете меня. Я верю вам, верю каждому вашему слову. Вы не похожи на других артистов. Вы настоящая. Именно это слово «настоящее»…» Прозвучало, как выстрел, заставив ее внутренне вздрогнуть и почувствовать, как что-то внутри сжалось до боли. Ведь она знала, что в этих словах нет ни капли правды. Настоящей Лены давно уже не существовало. Была лишь идеальная, красивая, но абсолютно чужая ей Лея Салье, искусственно созданная и продуманная до мелочей. Поклонник ушел, оставив ее одну, и Лена, закрыв дверь за его спиной. почувствовала, как в горлу подкатывает удушливая волна отчаяния. Она ясно осознала, что окончательно потеряла связь с собой, и теперь никакая слава, никакие слова восхищения уже не смогут вернуть ей ту Лену, которая когда-то могла чувствовать искренне, мечтать свободно и просто жить, оставаясь собой. Однажды поздно ночью, после изнурительной съемки клипа, когда усталость, словно раскаленное лезвие, разрезала каждую клеточку ее тела, Лена вернулась домой, ощущая себя до самого края опустошенной, как будто из нее выкачали последние капли энергии и оставили лишь пустоту, звенящую в душе тяжелым гулким эхом. Она тихо закрыла за собой дверь, стараясь не нарушить холодную тишину, царившую в роскошном, но безжизненном доме Леонида. в котором уже давно не чувствовала себя хозяйкой и даже просто желанной гостьей. Шаги ее глухо отдавались в коридоре, будто предупреждая о чем-то страшном, неизбежном, и это заставляло ее тело сжиматься от смутного страха, ставшего привычным спутником каждого ее дня. Лена вошла в свою комнату, устала опустившись на край широкой кровати, застеленной атласным покрывалом, и тяжело вздохнула. почувствовав, как ноют мышцы и едва заметно дрожат пальцы. Сняв туфли, которые так больно врезались в ноги весь день, она поднялась и подошла к зеркалу, занимавшему почти всю стену. Лена замерла перед ним, всматриваясь в незнакомое ей отражение. Так, кто смотрела на нее сейчас с другой стороны стекла, была воплощением совершенства, безупречно созданным образом, к которому так стремилась. но одновременно и чужой, далекой женщиной, в глазах которой больше не было тепла и искренности, которыми когда-то дорожила Лена. Она медленно поднесла руку к лицу, словно пытаясь с прикосновением убедиться в реальности того, что видела. Но отражение не менялось, оставаясь таким же идеальным и бездушным, каким хотели видеть ее зрители, поклонники, журналисты, и прежде всего Леонид, безжалостно лепивший из нее новое, удобное ему существо. по имени Лея Салье, лишенное права на собственные чувства, желания и мечты. Лена почувствовала, как к горлу подступает комок, и с трудом сдержала слезы, осознав, что больше не узнает себя, что эта женщина в зеркале, безупречная, холодная и пустая, навсегда вытеснила ту Лену, которая еще недавно мечтала совсем о другой жизни, где было место счастью, свободе и настоящей любви. Внезапно она вздрогнула заметив в зеркале, как за ее спиной медленно проявилась фигура Леонида. Его темные глаза холодно изучали ее, и от этого взгляда внутри все сжалось, и сердце застучало тревожно, беспомощно. Леонид подошел ближе, положил руку ей на плечо, и от этого прикосновения Лена содрогнулась, как от ледяного ожога, ощущая, как беспомощность вновь заполняет ее, проникая глубоко в душу. «Ты ведь получила все, что хотела, Леночка!» Тихо и почти ласково произнес он, склоняясь к ее уху. Но в голосе его была ледяная сталь, от которой она внутренне съежилась, понимая, что сейчас он снова напомнит ей цену ее успеха, ее славы, цену, которую она заплатила своей душой и личностью. «Ты получила все, но теперь ты понимаешь, что назад пути нет. Ты больше не можешь вернуться к прежней себе». потому что ее больше не существует. И это прекрасно, Лена, потому что прежняя ты была слаба и никчемна. В его голосе звучала уверенность человека, привыкшего не встречать сопротивления, привыкшего получать все, что ему вздумается, не встречая ни капли сопротивления или осуждения. И сейчас, глядя на него через зеркало, Лена почувствовала, как внутри нее окончательно надломилось что-то важное, что-то что долго еще держалась на последних остатках ее внутренней силы, но сейчас эта тонкая грань разрушилась, и она провалилась в бездну полного осознания того, что никогда уже не сможет стать собой прежней, живой и свободной, поскольку теперь она часть другой реальности, чужой и безжалостной, управляемой им и его безжалостными желаниями. Не успела Лена прийти в себя от его слов, как он резко развернул ее к себе лицом, и крепко схватил за подбородок, заставив заглянуть в его жестокие насмешливые глаза. Леонид улыбался, наслаждаясь ее страхом и отчаянием, и неожиданно приблизился еще ближе, беспощадно и властно поцеловав ее, грубо и беспардонно шаря своим языком по ее рту, подчеркивая, что ее тело, душа и жизнь давно уже принадлежат только ему одному. Именно в этот болезненно-унизительный момент Лена почувствовала, как что-то внутри окончательно сломалось, и в ее сознании вспыхнула горячая, обжигающая ненависть к этому человеку, который отнял у нее самое ценное, лишив ее самой себя. Она поклялась, что когда-нибудь настанет день, когда Леонид испытает то же самое отчаяние, ту же самую боль и унижение, и тогда уже она будет диктовать условия этой жестокой игры, заставив его заплатить за каждую слезу, за каждое унижение и боль, причиненные ей. И пусть даже для этого ей придется отдать все, что у нее осталось, вплоть до последнего вздоха. В студии царила напряженная, давящая тишина. Лена стояла перед микрофоном, чувствуя, как свет прожекторов обжигает кожу, заставляя ее ощущать себя под прицелом. В груди что-то холодело, будто в ней зияла пустота, которая с каждым днем становилась все больше. Она прикрыла глаза на мгновение, прислушиваясь к дыханию, к тяжести собственного тела, пытаясь собраться. Это не должно было быть сложно. Она делала это сотни раз, но сегодня голос не слушался ее. В наушниках прозвучали первые аккорды. Лена раскрыла глаза, задержав дыхание, и подалась чуть ближе к микрофону. Воздух в комнате словно сгустился. Она начала петь. Голос, который принадлежал ей и не ей, — Потек плавно, мягко, как река, наполненная чувствами, которые она давно пыталась заглушить. В каждом звуке был налет печали, тоски почему-то утерянному по жизни, которая осталась где-то за пределами этой студии, за пределами этой новой реальности. По ту сторону стекла наблюдали — Орехов, звукооператор, менеджер. И взгляды скользили по ней, оценивая, взвешивая каждый звук, каждую эмоцию, пытаясь уловить то, что заставляет ее голос проникать в глубину, врезаться в сознание. Но Лена знала, что единственный взгляд, который по-настоящему ощущала на себе, был взгляд Артема Ковальского. Он сидел в дальнем углу, почти растворившись в тени, откинувшись в кресле с той безразличной отстраненностью, которая всегда отличала его. Он слушал, не показывая эмоций, но его присутствие давило сильнее, чем все прожекторы, чем любой продюсерский контроль. Он был единственным, кто, возможно, слышал в ее голосе что-то большее, чем красивую мелодию, и именно это выводило ее из равновесия. Она привыкла к вниманию мужчин, к требованиям, восхищению и похоти, но Ковальскому было все равно, и это раздражало. Когда запись закончилась, Лена вышла из звукозаписывающей кабины. Ковальский даже не шелохнулся. Он рассеянно крутил в пальцах карандаш, будто занят посторонними мыслями. Но стоило ей приблизиться, как он заговорил. «Ты довольна тем, кем стала?» В его голосе не было ни упрека, ни интереса, но что-то в этой интонации заставило ее внутренне сжаться. Она смотрела на него, пытаясь найти ответ. Ведь даже себе она не могла признаться в том, что чувствует. Этот вопрос был единственным из всех, что действительно имел значение. «А ты?» — спросила она в ответ, надеясь заставить его защищаться. Ковальский усмехнулся. В его улыбке не было ни высокомерия, ни презрения, лишь легкая тень понимания. «Я и так знаю ответ», — произнес он спокойно. «Но, возможно, у тебя еще есть шанс найти что-то настоящее в себе». «Что-то настоящее?» Лена сузила глаза. «Красивые слова для человека, который сам давно забыл, что это значит. Разница между нами в том, что я помню, кем был», — ответил он. «А ты? Где заканчивается Лея Солье и начинается Лена?» Она хотела возразить, но осеклась. Внутри все сжалось, словно Ковальский нажал на невидимую больную точку. «Ты боишься, что я прав», — продолжил он. Боишься признаться, что потерялась в той роли, в которую тебя загнали. Ты живешь чужими ожиданиями, говоришь, что от тебя требуют, и делаешь то, что хотят другие. Но что в этом всем остается от тебя?» Лена стиснула зубы, ее пальцы сжались в кулаки. «Ты говоришь так, будто сам свободен». «Свободен?» — он покачал головой. «У каждого своя клетка». — Разница только в том, кто ее осознает, а кто делает вид, что ее не существует. Ты уверена, что твоя клетка не душит тебя? — А твоя? — вдруг выпалила Лена. — Почему ты вообще со мной говоришь? Если я уже потеряна, как ты сам утверждаешь, зачем пытаться докопаться до чего-то, чего, возможно, не осталось? Ковальский посмотрел на нее долгим проницательным взглядом. Потому что иногда даже мертвый угол освещается лучом света. «Может быть, ты еще способна видеть его?» Лена горько рассмеялась, но в этом смехе не было ни радости, ни вызова, только усталость. «Красиво», — сказал. «Вот только ты забыл, что если долго смотреть в темноту, она становится единственным, что ты можешь видеть. Я привыкла к этому. А если однажды ты захочешь выбраться?» Она снова рассмеялась, но уже тише. И этот смех дрогнул, оборвавшись, прежде чем достиг ее губ. Ты слишком переоцениваешь меня, Артем. Он немного наклонился вперед, опёршись локтями о колени. Нет. Просто, возможно, я помню в тебе то, что ты сама пытаешься забыть. Она не ответила. Все, что он сказал, было правдой. Но, несмотря на злость, впервые за долгое время в ней пробудилось что-то, похожее на жажду найти ответ. Пусть даже он окажется таким, которого она боится. Вечер начинался, как сотни других, Но для Лены он был иным. Первой проверкой, окончательным выходом в этот новый, выверенный до мелочей образ, где не должно было остаться ничего от прежней себя. Орехов сказал, что здесь решится ее будущее. Но Лена знала, что оно уже решено. Она появилась в нужное время, в нужном месте, в окружении правильных людей, и теперь оставалось только соответствовать. Величественный холл сиял светом люстр. отраженным в безупречно натертом мраморе, в бокалах шампанского и бриллиантах на запястьях женщин, которым давно уже не было интересно ничто, кроме собственного отражения. Воздух был напитан запахами дорогого парфюма, легкими нотками выдержанного вина, ленивыми разговорами, звучавшими будто издалека, теряясь в приглушенной музыке. Это было место, где нужно было блистать. Блистать и больше ничего. Лена вошла так, как училась – плавно, сдержанно, но с тем изяществом, которое заставляло поворачиваться вслед, будто незаметное движение воздуха – легчайшее касание чего-то недосягаемого. Ее платье, выбранное не просто так, а тщательно продуманное стилистами, струилось по телу, подчеркивая каждую линию, не оставляя ни малейшего сомнения в том, что именно этот образ был единственно возможным. Ее улыбка была выверена до мельчайшей детали, в ней не было ничего лишнего, ни наигранного дружелюбия, ни холодности, ни ожидания. Это была улыбка женщины, для которой восхищенные взгляды – естественная среда, как воздух. Свет падал на нее именно так, как нужно. Камеры ожили. Вспышки освещали лицо, запечатлевая его в идеальной четкости. с тем самым выражением, которое должно было остаться в памяти зрителей. Лена была готова. Готова ко всему, что должно было произойти. Она услышала голос ведущего раньше, чем увидела его. «Лея, каково это — быть на вершине?» Она улыбнулась, слегка наклонив голову, будто ловя этот вопрос, будто действительно задумываясь над ним. Хотя ответ был известен заранее. «Это потрясающе!» Ее голос звучал мягко, но уверенно, именно с той интонацией, которую хотелось слушать. Но еще важнее не останавливаться. Журналисты шагнули ближе, микрофоны вытянулись в ее сторону, в глазах публики светился интерес, восторг. Ее имя заполняло пространство, ее голос перекрывал все остальные звуки. Она чувствовала их внимание, их восхищение, их желание быть ближе, услышать ее, запомнить каждое слово. «Вы долго шли к этому моменту?» — произнес кто-то из зала. «Что бы вы сказали себе прежней?» Она выдержала паузу, чуть склонила голову и позволила взгляду стать глубже, теплее. Все это было важно. Все это делало ее живой в их глазах. «Я бы сказала, что каждая борьба имеет смысл. Ее голос был ровным, мягким, но именно таким, каким должен быть. И что все случившееся привело меня сюда». «Не кажется ли вам, что ваш успех далек от настоящего таланта? Разве все это не просто удачная упаковка?» Лена улыбнулась, слегка склонив голову, как будто обдумывая слова. Но внутри она заранее знала, что ответ будет таким, каким он должен быть. «Любая упаковка бессмысленна, если внутри нет содержания. И если люди находят во мне что-то ценное, значит, я не просто оболочка. Многие говорят, что вы слишком быстро взлетели». «Вы сами чувствуете себя достойно этого места?» Она позволила себе короткий смешок. Легкий, почти незаметный, но рассчитанный. «Успех никогда не приходит случайно. Если бы все решала лишь скорость, в этом зале было бы намного больше людей. А что для вас важнее, признание или деньги?» Лена чуть прищурилась, будто заглядывая в суть вопроса, но ответила ровно и уверенно. Я думаю, что деньги позволяют человеку чувствовать себя свободным. Но без признания ты остаешься просто богатым, а не нужным. Мне важно быть значимой. И, судя по вашему вопросу, у меня это получается». Они улыбались, соглашались, камеры снова вспыхивали. Кто-то из гостей наклонился к собеседнику, что-то тихо сказал, и тот кивнул, не отводя от нее глаз. Все шло так, как должно было идти. Лена двигалась по залу, ловко лавируя среди гостей. Ее останавливали, говорили комплименты. Она отвечала теми самыми словами, которые ждали. Ее голос звучал красиво, уверенно, ровно. Ее улыбка не дрогнула ни разу. Она слушала и говорила, кивала, смеялась, принимала комплименты, ловила вспышки камер, но внутри ничего не менялось. Она не ощущала ни восторга, ни волнения, ни даже радости, которые, казалось бы, должны были стать естественным откликом на происходящее. Внутри нее не было ни трепета от успеха, ни удовлетворения от признания, ни той легкости, с которой когда-то хотелось бы принять этот момент. Все, что она чувствовала, сводилось к безразличию, тщательно скрытому за идеальной осанкой, безупречной улыбкой и отточенными до автоматизма движениями. Была только механическая уверенность в том, что все идет правильно. Автоматические ответы, отточенные движения, привычные, словно репетиция перед зеркалом. Все в ней было идеально, и в этой идеальности не осталось места для реальных чувств. Только отголосок чего-то далекого, почти забытого на грани осознания. Она стояла в свете софитов, окруженная восторгом, аплодисментами, вниманием, но в глубине себя... чувствовала лишь пустоту, которая не заполнялась ни восхищением публики, ни блеском роскошного вечера. Это было не просто отсутствие эмоций, скорее зияющая дыра, через которую утекало все, что прежде наполняло ее жизнь смыслом. Она говорила, отвечала так, как было нужно, ловко, уверенно, без пауз, без колебаний, создавая идеальную иллюзию живой спонтанной беседы, но внутри себя Чувствовала, как слова звучат слишком гладко, слишком правильно, словно заранее записанный текст, который она выучила до последней интонации. Лена смотрела на журналистов, слушала вопросы, подбирала ответы, но вдруг осознала, что не знает, говорит ли она то, что действительно думает, или просто произносит фразы, которые ожидают услышать. В этом блеске, в этой выверенной игре, где каждое движение, каждое слово было частью тщательно отрепетированной постановки, где все эмоции должны были выглядеть настоящими, она поймала себя на том, что не может вспомнить, когда в последний раз испытывала что-то подлинное. Она улыбалась, когда нужно было улыбаться, выдерживала паузы в нужных местах, встречала взгляды с легкой загадочностью, будто приглашая к расшифровке тайны, которой не существовало. Все было так, как ее учили, как должно было быть, но теперь эта безупречность вдруг стала холодной, почти пугающей. «Лея, каково это, жить в мире славы? В мире, где каждое ваше слово, каждый шаг становится достоянием общественности?» — прозвучал очередной вопрос. «Это ответственность», — ответила Лена, улыбаясь так, как будто ее действительно заботил этот аспект жизни. «Слава дает силу, но лишает права на ошибки». «А если бы у вас был шанс вернуться назад, выбрали бы вы снова этот путь?» Она знала, что должна сказать. Что это мечта, что все, что с ней произошло, было предопределено, что она счастлива. Но в какой-то момент ей стало невыносимо ясно, что она не уверена. Ни в словах, ни в своих мыслях, ни в том, что действительно хотела бы выбрать. Ее взгляд задержался на журналисте, и он, возможно, заметил эту секундную тень замешательства. прежде чем она снова взяла себя в руки. «Жизнь — это выбор», — сказала она, придавая голосу мягкую задумчивость. «Я бы не стала менять ничего, потому что каждый шаг привел меня сюда. Привел к славе, признанию, к восторженным взглядам, вспышкам камер, к совершенному образу, который она так тщательно выстраивала, но в котором теперь с трудом узнавала себя. Этот путь привел ее туда, где ее имя произносили с восхищением». где ей завидовали, где она стала воплощением успеха, но почему-то именно сейчас, в момент, когда она должна была чувствовать удовлетворение, в душе зияла пустота, и она не могла понять, был ли этот путь действительно ее выбором или всего лишь предопределенным сценарием, написанным кем-то другим. Она услышала собственные слова и ощутила, как они прозвучали слишком механически, слишком гладко. как будто кто-то другой говорил ее голосом, как будто внутри нее сидела запрограммированная копия, которая знала все правильные ответы, но больше не знала ее. «Вы долго шли к этому моменту», — продолжил другой журналист. «Но кем вы себя ощущаете сейчас? Лея Салье — это вы или образ, который был создан для сцены?» Лена улыбнулась, но внутри себя почувствовала, как что-то сжимается. «Разве можно провести грань?» ответила она, чуть наклонив голову, будто размышляя. «Разве любой артист не становится частью своего образа? В какой-то момент они сливаются». Она услышала собственный голос, уловила в нем безупречную интонацию и вдруг поняла, что это правда. Она действительно больше не может провести границу, больше не знает, где заканчивается Лена и начинается Лея, где она настоящая, а где созданная версия себя». отточенная, выглаженная, полностью лишенная шероховатостей. Они действительно слились, и это значило, что назад дороги не было. Что бы она ни чувствовала, что бы ни думала, кем бы она ни была когда-то, теперь все это осталось в прошлом. Теперь не существовало никакой Лены, была только Лея Салье, созданная, тщательно выстроенная, совершенная. Она ощущала это с пугающей ясностью – с холодной, парализующей определенностью. Ощущала, как ее собственное «я» растворилось, уступая место чему-то большему, чему-то сильнее ее. И именно в этот момент она поняла, что действительно не принадлежит себе. Гримерная встретила ее тишиной, наполненной чем-то давящим, едва ощутимым, но плотным, словно воздух здесь стал вязким, тяжелым, таким, что даже дыхание требовало усилия. Свет от ламп, обрамлявших большое зеркало, отражался в стеклянной поверхности столика, в металлических деталях флаконов, в гладком лаке ногтей. Но все это было будто покрыто тонким слоем бесцветной пыли, оседающей не на вещах, а внутри, проникающей в сознание, разъедающей его, как невидимая коррозия. Она села перед зеркалом, медленно стянула с ушей серьги. положила их рядом с пудреницей и какое-то время просто смотрела на них, будто эти маленькие, холодные вещи могли объяснить ей, что сейчас с ней происходит. Но они молчали. Они были такими же безразличными, как и она сама. В отражении она увидела свое лицо. Безупречное, точеное, профессионально подчеркнутое косметикой, с идеальными контурами скул, с ресницами, которые отбрасывали ровные тени на щуки, с губами, все еще сохраняющими правильный изгиб, хотя помада немного стерлась. Она смотрела на себя, но не узнавала. Женщина в зеркале была чужой, ее кожа была гладкой, ее взгляд пустым, без единой трещины, без намека на уязвимость. Эта женщина могла бы сейчас встать, поправить платье, выйти за дверь и снова очаровывать публику. И никто не заподозрил бы, что что-то не так. Никто не увидел бы того, что сейчас ползло изнутри, наполняя каждую клеточку, заставляя пальцы сжиматься в кулаки, грудь сдавливать, дыхание превращать в беспорядочные вздохи. Никто не заметил бы, как ледяной ужас заполняет ее изнутри, превращаясь в удушливый кокон. Она закрыла глаза, но это не помогло. Напряжение нарастало, распирало изнутри, требовало выхода, и когда оно достигло предела, ее пальцы вдруг вцепились в ткань платья, как будто можно было удержаться за реальность, за что-то твердое, ощутимое, но это не спасало. Она услышала собственный прерывистый вдох, почувствовала, как пересохла в горле, и поняла, что плачет, хотя еще мгновение назад казалось, что этого не случится. Внутри все клокотало, разрывалось, но наружу выходила только вода. Безвкусная, пустая, такая же искусственная, как и все остальное. Слезы текли, размывая идеальность ее образа, стекая по щекам, смазывая тонкий слой косметики, но вместо облегчения накатывала только новая волна удушающего отчаяния. Она всхлипнула, сухо, почти беззвучно, как будто в этом звуке было что-то постыдное, недопустимое. Но слезы продолжали литься, уже не спрашивая ее разрешения. Они капали на ее руки, на стол, исчезали на ткани платья, не оставляя следов, как будто их и не было. Но ей не становилось легче. Она ждала, что это принесет облегчение, что эти слезы смоют что-то, позволят выплеснуть хотя бы часть того, что копилось слишком долго. Но внутри все оставалось таким же тяжелым, неподвижным, словно внутри нее стоял огромный неподъемный камень, который не сдвигался, как бы сильно она ни плакала. Вся эта истерика, неконтролируемая, необъяснимая, шла из глубины. из самого нутра, откуда-то из ее прошлого, из каждого выбора, который когда-то казался правильным, из каждого момента, когда она позволяла себя формировать, переступала через себя, убеждала себя, что все это ради большего, что на вершине будет легче дышать. Но даже там, на этой вершине, куда она так долго стремилась, воздух оставался неподъемным, удушающим, лишенным свежести и свободы, которых она ожидала. Ее грудь сдавливала. Каждая клетка тела требовала глотка настоящего воздуха, но все, что она вдыхала, было все тем же плотным застоявшимся ароматом, в котором смешались духи, прожекторы и воспоминания о том, что она когда-то оставила позади. Теперь она ощущала, что ее собственное дыхание стало прерывистым, тяжелым, словно внутри сжималась пружина, не давая легким полностью раскрыться, и каждый вздох становился борьбой, а не естественным рефлексом. Ее тело, когда-то такое послушное, выучившее каждое движение, чтобы соответствовать образу, теперь отказывалась подчиняться, и она чувствовала, как подступающая паника сжимает горло, превращая этот момент в агонию, от которой не было спасения. Вокруг нее не было никого, кто бы мог заметить, никто не видел ее мучений, и от этого удушья становилось еще невыносимее, заполняя собой все пространство, не оставляя ни единой лазейки. через которую можно было бы сбежать. Ее плечи подрагивали, тело сотрясалось, но слезы уже текли сами по себе, без ее участия, будто принадлежали кому-то другому. Она не ощущала их тепла, не чувствовала облегчения и в какой-то момент осознала, что все это больше похоже не на освобождение, а на какой-то сломанный ритуал. Она плакала, но в этом не было жизни, не было эмоций, только механическое действие — которому не хватало самого главного — чувства. Она уткнулась лицом в ладони, пытаясь хоть как-то заглушить этот ком, застрявший в груди, но ничего не менялось. Слезы продолжали течь, но пустота внутри оставалась неизменной. В ее отражении женщина смотрела на нее, и эта женщина плакала. Но даже в этом отчаянии, даже в этом безмолвном страдании не было подлинности. Только пустая оболочка — только красиво оформленная драма, которая не приносила ей ничего, только осознание того, что даже боль, даже слезы теперь принадлежали не ей, а той, кого все называли Лея Салье. Страшнее было не то, что она плакала, не то, что ее тело содрогалось от судорожных вздохов, а то, что даже эти слезы, даже это безмолвное страдание казались частью тщательно отрепетированного спектакля, в котором она давно перестала быть собой. Ее пальцы дрожали, грудь судорожно вздымалась, но ни одна клеточка не ощущала настоящего освобождения, ни одно движение не приносило облегчения. Она смотрела в свое отражение и видела женщину, которая страдала так, как этого требовала сцена, как ожидали зрители, как предписывал сценарий, но внутри все оставалось неподвижным, застывшим, безжизненным. Это было страшнее любой боли, страшнее любой утраты. Страшнее самого одиночества, осознание того, что даже боль больше не принадлежала ей, что она стала чем-то внешним, не имеющим к ней отношения, просто действием, просто реакцией, просто эффектом, который больше не имел ни глубины, ни смысла. Медленно опустив руки, Лена открыла лицо и встретилась взглядом с отражением в зеркале. Чужим, холодным, безжизненно прекрасным. В груди поднялась новая волна отчаяния, заставившая ее с трудом сдержать подступившие слезы. Внимательно изучая свое лицо, она пыталась отыскать хотя бы слабый отблеск того, что когда-то составляла ее суть, придавала смысл и вдохновение, побуждало мечтать. Но чем дольше всматривалась, тем отчетливее понимала, что это бессмысленно. В зеркале на нее смотрела не она, а кто-то другой, созданный стилистами, продюсерами. публикой, образ, в чьих глазах давно не осталось места для личных переживаний, искренности и свободы. Руки дрожали, и, стиснув пальцы, Лена упрямо вдавила их в поверхность стола, стараясь заглушить нарастающее осознание. Будущее было решено не ею. Кто-то другой, шаг за шагом, формировал из нее идеал, подгоняя под чужие ожидания, без ее мнения, без учета ее желаний. Женщина в зеркале выглядела безупречно, успешная, известная, любимая, но именно сейчас, в тишине гримерной, Лена поняла, что все это – иллюзия, красивый фасад, за которым скрывалась полная потеря себя. Ее дыхание выровнялось, но чувство обреченности только крепло, заполняя изнутри болезненной беспомощностью. Она устало откинулась на спинку стула, закрыла глаза, и в сознании вспыхнули размытые, едва различимые воспоминания. Постепенно они становились ярче, пробиваясь сквозь наслоение лет. Она вспомнила себя до того, как все началось, когда была свободна, пусть наивна и неопытна, но могла ошибаться, сама решать, чего хочет, даже если ее мечты казались кому-то неправильными или несбыточными. Когда-то она стояла у окна маленькой кухни, глядя на серые крыши, и думала, что уедет, найдет свой путь, добьется того, о чем мечтает. Тогда ей казалось, что все будет принадлежать ей, что никто не сможет решать за нее. Но годы спустя, сидя в роскошной гримерной, Лена ясно видела – ничего она не добилась. Вся ее жизнь была чужой. Она не была богатой, не была свободной, оставалась нищей, принадлежащей Леониду. Все вокруг – сцена, квартира, одежда, ее имя – существовало только потому что он так захотел каждый ее шаг каждое слово даже ее музыка были куплены им она так стремилась вырваться из нищеты но теперь просто оказалась в позолоченной клетке где все выглядело роскошно но принадлежало не ей пальцы бессознательно скользнули по стеклянной поверхности столика будто проверяя настоящая ли это реальность завтра ей снова придется надеть уверенную улыбку говорить правильные слова, двигаться так, как скажут другие. Осознание этого не оставляло ни надежды, ни шанса на освобождение. Она была заперта в бесконечной, тщательно выстроенной игре, из которой не существовало выхода. Светский вечер закончился, аплодисменты стихли, растворились в воздухе комплименты, но в этой тишине Лена впервые увидела всю неизбежность своего положения. Она больше не была той, кем когда-то себя считала, и не могла вернуться к той девочке, которая мечтала о свободе. Ее личность была окончательно стерта и заменена на образ, соответствующий чужим желаниям, но не ее собственной жизни. Слабость накатила новой волной. Елена опустила голову, тяжело вздохнув, ощущая, как каждое движение отдается болезненным осознанием безысходности. Теперь она знала, вся ее жизнь всего лишь роль, тщательно отрепетированная и сыгранная. в которой не было места настоящим чувствам, искренности, любви. Она мечтала о них, продолжала мечтать до последнего, но в этот момент поняла, что мечты эти больше не имеют смысла. Свет ламп потускнел, стал холодным, чужим, но она уже ничего не замечала, погружаясь в пустоту, которая поглощала ее все глубже, растворяя остатки настоящей Лены. Осталась только Лея Салье. Кукла, созданная по чужому сценарию, вынужденная выполнять чужие желания, лишенная собственного будущего. Теперь у нее не осталось ничего, кроме иллюзии красивой жизни, которая никогда не была настоящей.